Глава 2. 5 сентября, 17 часов 25 минут, Вашингтон, округ Колумбия. Оказавшись вновь под палящим солнцем Грей двинулся по тротуару мимо Смитсоновского замка. Слева от него тянулась эспланада, безлюдная из-за жары. Позади Грея желтая полицейская лента отмечала место, где вскоре после полудня было совершено убийство. Группа криминалистов закончила работу, но место преступления все еще было перекрыто и находилось под неусыпным надзором поставленного здесь офицера Вашингтонской полиции. Грей шел на восток под Джефферсон-драйв. За ним тенью следовал здоровенный телохранитель, которого он изо всех сил пытался не замечать. Он не просил представлять к нему охрану, и уж тем более этого бугая. Грей прикоснулся к микрофону, укрепленному у горла, и проговорил «Я обнаружил след». В ответ беспроводной наушник в его ухе разразился шипением. Грей поправил его и сказал шепотом «Повторите, я не расслышал». «Ты можешь идти по этому следу?» — спросил Пейнтер Кроу. «Да, но не знаю, как долго. Сигнал очень слабый». Грей сам предложил этот план действий. Он посмотрел на прибор, который держал в руке, портативный дозиметр «Гамма-Скаут». Вмонтированный в него счетчик Гейгера-Мюллера, трубка, заполненная галогеном, был достаточно чувствительным, чтобы улавливать даже слабое радиоактивное излучение, особенно будучи настроенным на изотопы Стронция-90, обнаруженные в теле полка. Грей предполагал, что профессор оставил за собой радиоактивный след, по которому можно восстановить его маршрут, и, похоже, не ошибся. «Сделай все, что в твоих силах, Грей. Любая информация о том, где находился в последние дни профессор, может иметь решающее значение». Я уже пытался связаться с его дочерью, но не смог до нее дозвониться. «Я буду идти по следу столько, сколько смогу», — Грей вздохнул. Он продолжал двигаться по тротуару вдоль эспланады, то и дело поглядывая на прибор. «Если что-то обнаружу, тут же сообщу». Однако после того, как он прошел еще полквартала, сигнал неожиданно пропал. Выругавшись, Грей остановился, попятился и наткнулся на телохранителя, неотступно следовавшего за ним. — Черт побери, пирс, — прорычал тот. — Я только что дочистил ботинки. Грей оглянулся через плечо на гору мускулов, возвышавшуюся позади него. Джо Ковальский, бывший морской пехотинец, был одет в спортивную куртку и широкие штаны. И то, и другое шло ему, как коровье седло. С коротко остриженной щеточкой черных волос и сломанным в молодости носом он больше напоминал выбритую гориллу, на которую напялили мятую одежду. Ковальский нагнулся и вытер испачканный ботинок полой своей куртки. — Это же Чука! Я отдал за них три сотни баксов, они специально для игры в поло. Со швом елочкой, сделаны в Англии, их шили мне по заказу. Вздернув брови, Грей оторвал глаза от дозиметра и посмотрел на гориллу в штанах. Ковальский, видимо, понял, что болтает слишком много. И не то. Сконфузился и стал оправдываться. Ну, ладно.